Глава сорок третья Пошла уже четвертая неделя с тех пор, как Эйгорн прибыл в Азирию. Давно уже скрылся за горизонтом Алатус, азирцы возвратили теплое одеяло в сундуки, а на улицах снова появились пьяные философы. За проведенное в этой стране время Эйгорн обзавелся знакомствами, в том числе и с очень полезными людьми. Победа на математическом турнире Принесла ему не только деньги, но и известность. Многие считали своим долгом выразить почтение столь одарённому светилу. А ещё Егор неожиданно для себя зачастил в ВДОН, тот самый, где спорили о всякой чепухе. На поверку оказалось, что это весьма интересно, главное не воспринимать дискуссию слишком серьёзно. Особому уважению пользовались краснобаи, способные защитить очевидную охинею. или опровергнуть очевидную истину. Когда какой-то математик сумел доказать, что 2жды 2 5, все чуть с ума не сошли от восторга. Приглядевшись, Егорн заметил в его построениях ошибку, которая и привела к такому результату, но не стал поднимать голос. Очень уж радовалась публика. Повидал Егорн прославленного магистра Вызамона. В его присутствии тот доказал, что на свете не существует островов, ибо остров – это часть суши, со всех сторон окруженная водой. А полуостров – это часть суши, окруженной водой, со всех сторон кроме одной. Но если мысленно разделить остров на двое, то мы получим два полуострова, а значит остров не существует вообще. Всякий остров – это просто набор полуостровов. Порой во время диспутов магистр ради забавы менял стороны. Он начинал доказывать одно, а заканчивал прямо противоположное, причём с равным усердием. Злые языки утверждали, что дело в его преклонном возрасте, мол, память уже слаба, так что несчастный просто забывает, о чём он говорил в начале. Но высшей мудростью здесь считалась чистая логика, правильная, безупречная, но при этом абсолютно бессмысленная. Если публика Опонент, а в дяле даже ты сам понимает каждое слово в отдельности, понимает даже отдельные фразы, но никому не в домёк. О чём же ты, чёрт возьми, говоришь? Это и есть мудрость. Это и есть философия. Со временем их Горн принялся диспутировать и сам. Теперь он вполне усвоил правила этой игры. При диспуте нельзя приводить практические доказательства, это проще всего. Нельзя ссылаться на авторитеты. Мало ли что какой-то мудрец всё это уже доказал. Докажи сам, причём другим способом. Используй логику и ничего кроме логики. Логику Егорн и использовал, старался, по крайней мере. Например, прямо сейчас он диспутировал с одним философом о форме паریفاتا. Его оппонент утверждал, что тот плоский круг, качающийся на волнах океана. Мы знаем, что порифат твёрдый и излагал свои аргументы философ. Твёрдые тела неподвижны, если не оказывают на них воздействия извне. Однако бесспорный факт то, что на порифате не редки землетрясения. Что является их причиной? Очевидно, что это океанские волны, бьющиеся в края порифатского круга. Мой уважаемый оппонент забывает о звёздах над головой. Едко заметила их Гор. Достаточно немного передвинуться на север или юг, чтобы рисунок звёздного неба изменился. Отправьтесь на портальную станцию и посетите несколько порталов в разных странах. И вы увидите такие созвездия, которых никогда не видно в Азирии. Может ли это быть, если парифад плоский? Опонент их горно ненадолго призадумался. И развёл руками, признавая поражение. Его аргументы исчерпались. Разумеется, все здесь и так прекрасно знали, что парифат имеет форму шара. Это известно даже малым детям. Но за время, проведённое в Азирии, Эггорн понял, что истина, как таковая тут мало кого волнует. Здешние мудрецы любят диспуты сами по себе, без относительно к их предмету. Им важно не реальное положение дел, а красивые доказательства. Сумеешь убедительно доказать, что парафат имеет форму банана, сорвёшь аплодисменты. Однако, согласившись, что парафат всё же шар, философ заявил, что в таком случае этот шар несомненно неподвижно находится в центре вселенной. Ведь элементарная логика подсказывает, что все твёрдые тела должны естественным образом стремиться к центру. И при этом мы видим, что такие тела всегда падают вниз, на землю. Значит, именно парифат в центре и находится. Взгляд их горна на миг стал снулом. Но он напомнил себе, что данный индивиду нарочно отстаивает заведомую ахинею. А ему их горну, по правилам игры, нужно ее опровергнуть. И он принялся опровергать. По счастью, в пользу гелиоцентрической системы существует немало чисто логических аргументов. За несколько минут их Горн вкратце изложил теорию Коперника, объяснил возвратное движение планет, смену времен года и фазы Луны, припомнил затмение. «Подождите-ка, мэтр!» – прервал его оппонент хитро щурясь. «А что вы скажете о причине вращения парифата? Что именно заставляет его бежать по орбите вокруг Солнца и в то же время вертеться вокруг самого себя этаким волчком?» Эйгор терпеливо принялся излагать азы элементарной физики. Публика поначалу терпеливо слушала, но потом стала проявлять признаки нетерпения. Слишком мало нового было для них в лекциях Эйгорна. Скучно, наконец, крикнул кто-то. Скучно, тут же присоединился второй голос. Скучно! Скучно! Скучно, принялся скандировать весь зал. Соглашусь с уважаемой публикой, возвысил голос оппонент Егор. Но очевидно, что у богов есть чувство юмора и чувство прекрасного. Достаточно оглядеться вокруг, чтобы в этому достовериться. А значит, они не могли сотворить мир таким скучным. Лично я предполагаю, что Приффат вертится по совершенно иной причине. И по какой же, снуло осведомился Эйгорн? Да просто Приффат полый. а внутри него бежит со всех сил гигантский хомяк, наставительно объяснил философ. Именно он крутит парифат, заставляя его вращаться и вокруг своей оси, и вокруг Солнца. И в других планетах тоже есть свои хомяки. Все они бегут по своим дорожкам. — О-о-о-о! — восхищенно протянули трибуны. — Смелая теория, — хмыкнул Эйгорн. — Но есть ли у вас доказательства, коллега? — Разумеется. Не трудно убедиться, что земля под нашими ногами воняет. Достаточно понюхать свои ноги, чтобы уяснить это. А следовательно, в глубинах кроется огромный источник вони. Что же это, по-вашему, может быть, если не гигантский хомяк? Но что это ещё может быть? возопил философ. А распорядитель пристукнул катурными, глядя на оснулое лицо Егорна, он принялся загибать пальцы. В Азирских Адеонах, как в боксе, давали диспутантам 10 секунд, чтобы подыскать новые аргументы. Увы, 10 секунд оказалось недостаточно, и Егорн так и не смог опровергнуть логическое построение своего оппонента. И тому была присуждена победа, ибо теория Большого Хомяка, как оказалось, идеально объясняет устройство Вселенной. «Но это же бред!» – слабо возразила Егорн. А что в этом мире не бред, возмутился философ? Что не бред, спрашиваю я вас? В приступе сарказма Эйгорн заявил, что в таком случае солнце наверняка холодное и не имеет никакого отношения к смене времён года. Земля нагревается сама путём трения об атмосферу в процессе вращения, а солнце всего лишь освещает это безобразие. А вот эта теория неожиданно сорвала бурные аплодисменты. Гениально, вопили на трибунах. Грандиозно! Вина оратору большой кубок. Егорн принял пожелавный кубок, отхлебнул и устало покачал головой. Нет, на сегодня с него хватит философских дискуссий. Хотя вино неплохое. Уже на выходе со сцены к нему подошёл оппонент, приложил руки к груди и любезно сказал: Кажется, мы ещё не знакомы, коллега. Я Диттрек. Эйгорн представился в ответ Эйгорн. Весьма приятно. Вы знаете, мне понравилось с вами диспутировать. Ваши аргументы такие банальные. Эйгорн ответил с нулём взглядом, не зная ещё, как воспринимать услышанное, как неудачный комплимент или издёвку. Нет-нет, не примите в обиду, спхватился Диттрек. Я имею в виду, что если не считать вашего последнего выпада про солнце, весьма залихватски, браво. Вы неизменно привержены к классическим знаниям и отстаиваете всегда только их. Публика всё это знает и сама, поэтому ваши умопостроения не вызывают интереса. Да, я уже понял, хмуро согласился Егорн. Но это у вас получается очень хорошо. И поэтому я хотел бы предложить вам работу. Какого рода работу? Не понял их Горн. Нечто вроде партнёра по диспутам. Видите ли, я облатируюсь в принципы и часто выступаю перед избирателями. Многие мои речи, большинство, на самом деле построены по принципу диалога с дураком. Понимаете, что это значит? Некто недалёкий задаёт вам разного рода вопросы, а вы на них отвечаете. Вот вот обрадовался Дитрек. Только не только вопросы, он ещё и спорит со мной, пытается спорить. А я само собой блестяще его разбиваю. Понимаете? Понимаю, как белые и рыжие клоуны. Так. Не очень понял вашу мысль, осторожно заметил философ. И Горн вкратце объяснил принцип, и лицо Дитрека просветлело. «Да, именно так», — согласился он. «Действительно, шуты этот прием используют нередко. Но это работает отнюдь не только с комедией. Каждому харизмату нужен простой, обычный, неприметный партнер, который будет его оттенять и в нужный момент взвешенно критиковать. И мне кажется, вы подойдете идеально». Я? И нет. Нет, поймите правильно, я не считаю вас дураком, перебил Дитрек. Вы несомненно чрезвычайно умны. Да-да, я слышал о вашей победе на турнире. Простой, обычный дурак мне как раз и не нужен. Да и не водится таких у нас в Азирии. У нас даже последний пахарь может часами рассуждать о высоких материях. Именно поэтому мне нужен кто-нибудь высокоучёный. но с негибкими рассуждениями. Как вот вы? Ясно, только и сказал Эйгорн, равнодушно глядя на Дитрека. И я хорошо заплачу. Сумма? 30 золотых кругов. Ваши обязанности будут не обременительны, а с меня к тому же стол. Эйгорн подумал и согласился. Почему нет в самом деле-то? И уже со следующего дня он стал апанировать Дитреку на публичных диспутах. Поначалу он думал, что всё это будет за ранее зарегистрированными спектаклями. Однако ж нет. Философа подобное предложение возмутило. Просто возражать заученными фразами ему мог бы кто угодно. Да и собаку съевший на диспутах озирцем мгновенно раскусили бы театральщину. Нет. Дитрек хотел от их горно Именно искренние реакции и настоящего спора в своих силах он был абсолютно уверен. И не зря, как выяснилось. Да, логику он постоянно использовал вывернутую и сюрреалистичную, но за словом в карман не лез, никогда, мгновенно подбирая встречные аргументы. При этом он ещё и умел в нужный момент отступить, признать правоту собеседника и поблагодарить за то, что тот научил ему чему-то новому. Это тоже выставляло его в очень выигрышном свете. Люди видели, что для него важнее найти истину, чем оказаться правым. Избирался Дед Трек на должность принцепса, и у него были очень хорошие шансы. В городе он пользовался популярностью, его многие знали, и он действительно умел расположить к себе избирателей. В своей группе Он тоже зарекомендовал себя с наилучшей стороны, протофилархом его выбирали вот уже восьмой раз подряд. Вообще в Азирии выборными оказались все должностные лица. Каждые 30 семей объединены в группу, и каждый год избирают себе старшину, филарха. Делается это просто на сходке, типа домового собрания. Обязанности у филарха примерно такие же, как у деревенского старосты или у правдома: администрирование и решение бытовых вопросов. От 30 таких вот семейных групп составляет кафедру, и во главе их стоит протофиларх. Протофилархов избирают из числа филархов, но только тех из них, что являются философами. Они образуют сенат. который избирает большую часть других должностных лиц, заслушивает их отчёты и решает важные городские проблемы. И в отличие от филархов, протофилархов переизбирают лишь раз в 3 года. Принцепс же избирается филархами из числа протофилархов, но только тех из них, что имеют широкую народную поддержку. Принцепс это не правитель, а скорее спикер Он организовывает заседания сената и осуществляет общее руководство протофилархами. Должность принцепса несменяема, если он не заподозрен в стремлении к тирании. Вообще правительство в Азирии не проявляет чрезмерной активности, предоставляя народу жить, как ему заблагорассудится. Большинство мелких вопросов решались на семейных сходках, вопросы покрупнее в сенате. Чётко прописанного законодательства не было. Прецедентное право отсутствовало. Каждое дело рассматривали индивидуально. Филархи и даже протофилархи не были особо загружены, так что у них оставалось вдоволь времени, чтобы заниматься лабудой. А в Азии очень любили заниматься лабудой. Обязанности Эйгорна действительно оказались необременительны. Публичные диспуты проводились не каждый день. Обычно Дитрек просто ходил по городу, ручкался со всеми подряд, и просил филархов за него голосовать. А поскольку филархи обычно голосовали так, как им советовали в их группе, Дитрек обращался и к простым людям. У него для каждого находились несколько слов и обещание сделать нечто, что именно вот этому гражданину нужно позарез. К каждому встречному Дитрек обращался по имени. При этом сам он, разумеется, не помнил и не мог помнить. Имём всех гаражан. Это за него делал номенклатор, личный секретарь Твинадак. Эти лишённые всяких эмоций существа, с похожими на молотки головами, овладели совершенно компьютерной памятью, способной вместить целые терабайты информации. Номенклатор повсюду сопровождал Дитрека и шептал ему на ухо имя, род занятий и семейную принадлежность каждого, кто попадался на пути. Номенклатор служил хозяину не только живым компьютером, но и буквально записной книжкой. При необходимости Дитрэк писал прямо у него на голове. Благо, волосы у Твинадаков не растут, а их кожа грубая, шершаватая, как аспидная доска. Собственно, это вообще не кожа. Они что-то вроде мягкого хряща. Твинадаки, как с удивлением узнал Ихгорн, не только немлекопитающие, но даже и непозвоночные. Сегодня Джетрек с их горном посетили гнозиадскую выставку чудес. Нечто вроде музея, только с постоянно меняющимися экспонатами. Любой желающий мог притащить туда что угодно и выставить на показ. Когда в здании заканчивалось место, самые непопулярные экспонаты возвращали владельцам. Самые популярные же выставлялись подолгу, и их хозяева даже зарабатывали на этом какие-то деньги. Выставка содержалась в складчину группы меценатов, и часть вкладываемых ими средств распределялась между лучшими чудесами. Никакой системы в экспонатах не усматривалось, всё вперемешку. На бархатной подушке возлежал огромный бриллиант, а рядом заспиртованный уродиз в банке, чучело диковинных животных, великолепные произведения искусств, редкие растения. И даже волшебные предметы всё свозилось сюда, на показ Зивакам. Посреди огромного зала прямо из пола росло огромное дерево. Его решили не трогать, когда строили здание. Их горн поражался, как у Дитрека ещё не отвалилась рука. Только за последний час он поздоровался, по крайней мере, с тремястами человек. Сегодня на выставке проводилось какое-то мероприятие. При многих экспонатах присутствовали их владельцы. Они давали пояснения, рассказывали о своих сокровищах, некоторые даже показывали в действии. А поскольку всё это были люди известные и уважаемые, Дитрек обихаживал каждого из них. Особенно его горно заинтересовал стенд, принадлежащий метру Угранду, одному из самых видных натурфилософов, своего рода азирский Архимед. Он был единственным ученым этой страны, которого интересовала прикладная наука, единственным, который размышлял, как применить все эти мудрствования на практике. Именно поэтому он пользовался репутацией чудака, а остальные мудрецы и философы относились к нему в лучшем случае снисходительно. Благо Азирию не осаждал римский флот и ей не требовались боевые машины. Впрочем, Угран специализировался не на боевых машинах, а на мирных. На выставке он, например, представлял собственноручно сконструированный механизм, являющийся по сути паровой машиной. Введенный пар заставлял подниматься поршень, вращающий колесо. Вода в котле нагревалась тем же способом, что применил их Горн в своём самолёте, обычный жар камень. Чрезвычайно полезная штука, здорово экономит ресурсы. Увы, интереса машина у Грана у публики не вызывала. На нее, конечно, смотрели, удивлялись, но только лишь как забавные игрушки. Экая махина сама крутится, да при этом еще и безо всякого волшебства. Додумаются же люди. Эйгорн посочувствовал бедному изобретателю. В этом мире его никто не оценит, просто потому, что здесь есть магия. Кто станет вкладывать деньги в революционные технологические направления, когда можно нанять волшебника, который сделает то же самое быстрее и дешевле? Конечно, в долгосрочной перспективе. Технологии будут эргономичнее и принесут гораздо больше пользы. Но когда это среднего обывателя заботило долгосрочная перспектива? Кого волнует то, что окупится только через десятилетие, если не через века? Эйхгорн пытался даже расписать Дитреку, какие выгоды откроются перед Озирией, если вложиться в машины у Грана. Поддержать его изобретение. Насосы, мельницы, гидравлический пресс, самоходный транспорт. Даже на самой ранней стадии развития паровая машина могла принести немало благ. Дитрек мгновенно ухватился за возможность поспорить. Прямо на выставке он развернул перед импровизированной публикой настоящее полотно ораторского искусства, в два счёта доказав, что все измышления метра Уграна суть тлен и суета. К концу его речи даже сам Угран уныло кивал, разочарованно глядя на своё творение. Впервые их Горн задумался, правильно ли он делает, что поддерживает этого кандидата. Впрочем, остальные ничем от него не отличались, и то сказать, кто пойдёт в политику, кроме идиотов. И однако Эхгорн продолжал предлагать Зитреку разные нововведения. С Прибурским королём у него так ничего и не получилось, но тот был костным, ленивым царьком, полностью удовлетворённым своим сонным царством. Этот же чудуковат, но по крайней мере умён, очень умён. Его сложно назвать прогрессивным, но должен же он в конце концов понять. Но он не понимал, точнее даже не пытался. Дитрек снисходительно выслушивал их горна и на пальцах объяснял, что тот городит чушь. Например, водопровод. В Азирии уже была вполне приличная система доставки воды. Только вот текла та не по трубам, а по акведукам по всему острову. протянулись многокилометровые каналы на высоких каменных столбах, при том, что никакой действительно нужды в них не было. Просто когда всё это строили, азирцы ещё не открыли закон сообщающихся сосудов и полагали, что вода в принципе не способна течь вверх. Соответственно, все их акведуки были возведены так, чтобы постоянно идти под уклон. Но с тех пор азиря Всё же заметно продвинулось в изучении физики. Теперь все здесь знали, как на самом деле будет вести себя вода в трубах. Однако никто даже не чесался усовершенствовать эту древнюю систему. Ведь она же работает. А если она работает, к чему что-то менять? Точно так же было воспринято предложение о переходе на метрическую систему. Префат в этом отношении был всё же прогрессивен. В большинстве стран система мер и весов использовалась одна и та же азирская. Длину измеряли ногтями, пальцами, локтями, прыжками, вспашками, вес песчинками, камешками, камнями, валунами, скалами, объём ложками, чарками, ковшами, вёдрами. Только вот соотношения между этими единицами были неочевидными. Так, в одной вспашке 130 прыжков. В прыжке 9 измеров. В измере, 3 локтя. В локте 3 пальца. В пальце 9 ногтей. В ногте 9 срезов. С весом и того клеща. Кроме основной каменной системы, использовалась параллельная, где вес мерили в коровах, овцах, кошках, яйцах и зёрнах. Обе ходили наравне, между собой никак не соотносясь. Конкретные величины тоже не несли никакого внятного смысла. Вот в метрической системе всё просто и элегантно. 1 мл воды занимает 1 кубический сантиметр, весит 1 г и нужна ровно одна калория энергии для того, чтобы нагреть его на 1 градус по Цельсию. который является одним процентом от разницы между температурами точки замерзания и точки кипения. А если взять водород с массой в 1 грамм, в нем будет ровно 1 моль вещества. А вот в английской, например, системе подобное просто невозможно. Какой объем занимает галлон воды комнатной температуры? Сколько энергии нужно, чтобы его вскипятить? Да черт его знает. Эти величины, в принципе, нельзя сравнивать напрямую. Или температура. Шкала Цельсия самая удобная из существующих. Кельвин лучше при расчётах, но не в повседневной жизни. Неудивительно, что весь мир пользуется Цельсием. Почти весь. Кое-где по-прежнему отдают предпочтение шкале Фаренгейта. Хотя когда Фаренгейт её составлял, то собрал все косяки, какие только сумел. За 100 градусов принял температуру тела человека, что было, в общем, не самым худшим решением. Только вот он не удосужился замерить температуру хотя бы у двух людей, ограничившись своей женой, которая в тот день как раз простудилась и пылала как печка. Но ну а за 0 Фаренгейт принял температуру таяния смеси воды, льда и наShaderType, что заставило его выбрать именно эту смесь. Он и сам потом не смог объяснить, почему этот бред вообще пошёл в народ и даже до сих пор используется в некоторых отсталых странах, совершенно непонятно. Впрочем, на Парифате температурной шкалы как таковой не существовало. Неудивительно, если учесть, что термометр тут всё ещё не изобретён. Медики определяют температуру тела просто осязательным контактом. или, в крайнем случае, пульсовым методом. Для иных здешних нужд знание точной температуры и вовсе не требуется. Хватает обычных человеческих ощущений. Все эти рассуждения Дитрек выслушал даже с некоторым интересом, а потом рассказал, насколько долго и трудно внедрялась нынешняя система. Причем основная заслуга тут принадлежит вовсе не Азирии, а Севегистской церкви. Именно она разнесла по всему миру многие общепринятые стандарты. Нынешняя система мер и весов, календарь и тому подобное. Потребовались века, чтобы это всё прижилось в каждом уголке света. И теперь метр Эйхгорн предлагает начать заново, опять переучиваться. Переделывают линейки, весы, гири, пересчитать географические расстояния, менять указатели и дорожные знаки, переписывать все справочники, все научные труды. И Горн мог возразить, что на его родной земле с подобным как-то справились. Да, на переходном этапе неудобства неизбежны, но это не так страшно, как может показаться. Зато потом все окупится сторицей. Но он не стал этого говорить, поняв, что здесь это все равно никому не нужно. Окончательно его в этом убедила презентация, которую Дитрек устроил для протофилархов. Он пригласил их на Тяганский холм, что возвышался близ гнозиата, и горделиво заявил «Друзья мои, ученые и коллеги, сегодня я представлю вам совершенно новое, инновационное и воистину потрясающее доказательство того, что Парифа движется. Все взбужденно загомонили, их горд воспрянул духом. Значит, всё не так уж плохо, в Азирии всё-таки ведутся исследования, проводятся эксперименты. Интересно, что именно Дитрек собирается показать. А народу-то собралось немало. В Азирском сенате на данный момент было 63 протофиларха. Явились почти все, причём многие с жёнами, детьми, другими родственниками. Пришли потарашчицы и просто зеваки. Дитрек очень широко разрекламировал это своё мероприятие. Вы мне понадобит из коллега шпнул он их горну. Перед тем как начать, прошу вас внимательно наблюдать за экспериментом. Это как раз одно из тех практических доказательств, что вы так любите. Их горн и так был весь внимание. Однако он нигде не видел ничего похожего на астрономические приборы или иные средства проведения наблюдений. Только толпа народу до да гора круглых валунов. Возможный эксперимент будет магическим, но он таковым не оказался. По знаку Дитрека парочка дюжих детин принялась скатывать с холма те самые валуны. По склону они катились быстро, приминая траву. На ровной поверхности их движение замедлялось, и в конце концов они останавливались совсем. И больше ничего не происходило. "Прошу убедиться", торжественно сказал на это Дитрек. "Вот оно, доказательство". "И что конкретно это доказывает?" осведомился Егорн. "То, что часть риффата несомненно движется. В этом можно убедиться собственными глазами". А раз движется часть, должно двигаться и целое. Взгляд их горно мгновенно стал снулом. Зато все остальные пришли в экстаз. Протофилархи обступили Дитрека и принялись хлопать его по плечам, поздравляя с таким изящным доказательством. — Можете рассчитывать на мой голос, коллега, — слышалось из леса голов. — Великолепное умозаключение! Воистину вы первые среди нас! Разумеется, Дитрека избрали принцепсом почти единодушно.